Глава вторая. 1927 год. Сентябрь. Первая. Москва. «Товарищи!» — патетично воскликнул Дзержинский, открывая пленум ЦК и закашлялся. Минувшие десять суток тяжело его измотали, и оттого он выглядел особенно пронзительно — словно ожившее изваяние тяжелой рабочей крестьянской жизни. Щеки впалые, глаза блестят, скорее даже сверкают нездоровым блеском, движение нервное, так что он одним своим видом наводил шороху, представляясь довольно агрессивным и не вполне вменяемым. Михаил Васильевич с грустью отметил, что здоровье у Феликса не прибавилось. И да, он сумел пережить свою кончину в 1926 году, но вряд ли проживет сильно дольше. Слишком уж износил свой организм ударным трудом без всяких поблажек себе и наркотиками. Да, он с них вроде как слез, однако свой след многие годы кокаиновой диеты без всякого сомнения оставили». Сколько он еще протянет? Год, два, три? Вряд ли больше. Одержимость навязчивыми идеями делала его крайне сложным человеком. В чем-то даже бесноватым. Но Фронзе с ним сработался, потому что эти идеи, которыми Феликс Эдмундович буквально жил, были близки самому наркому прежде всего борьба с любыми проявлениями национализма, вплоть до критики любых национальных автономий внутри единого советского государства. Феликс Эдмундович еще со времен знаменитой ругани Ленина с Розой Люксембург по этому поводу сделал свой выбор и за него твердо держался, считая, что любой национализм похоронит идею создания общества социальной справедливости. Другим китом, на котором сошлись Фрунзе и Держинский, стала поддержка НЭП, вкупе с последовательной критикой плановой экономики в той ее форме, в которой ее отстаивал Сталин. Просто потому, что он не видел никакой возможности это все так реализовать по-человечески, без чудовищных перекосов. Для этого в Союзе попросту не было ни кадров, подходящей квалификации ни вычислительного оборудования, ни институтов оперативного сбора многопрофильных сведений, без которых любые планы лишены смысла. Кроме того, Дзержинский любил говорить о том, что революцию он делал, дабы побороть бедность. И регулярно, едва ли не на системной основе, выступал против перегибов политике ЦК и Политбюро. Например, он был против, когда Пятаков отдал приказ о максимальном повышении отпускных цен на товары народного потребления, чтобы собрать побольше налогов в казну, чем спровоцировал лишь кризис, известный как «ножницы цен». Ведь сырье, в первую очередь у крестьяна, он же распорядился скупать как можно дешевле из-за чего в самые сжатые сроки получилось, как в песне Семена Слепакова. «Как же так? В стране все есть, а народу не... <как> есть». Причем Политбюро эту инициативу поначалу поддержало, стремясь наполнить бюджет в моменте. Потом, правда, когда стал стремительно прогрессировать кризис, все откатили. Но это уже была аварийная рефлексия. «А народ...» Но они же коммунисты, как в том анекдоте про анку, пулемет и патроны. И такие чудеса шлись чрезвычайной регулярностью. Дзержинскому жутко становилось от одной мысли, что все эти прекрасные люди сунутся со своим свиным рылом в детальное планирование всего и вся. Если бы смогли, пожалуйста, первым бы поддержал но ведь не могут, ибо вели себя в экономике, как слоны в посудной лавке. И его опасения в целом подтвердились реальной практикой. Если в 1926 году средняя зарплата рабочего составляла 45 рублей и была по покупательной способности несколько ниже той же средней зарплаты рабочего образца 1913 года, то в 1940 году Несмотря на номинальный рост ее до 150 рублей, из-за девальвации рубля и инфляции покупательная способность средней зарплаты рабочего снизилась второе по сравнению с 1926 годом. Про 1913 и речи не шло. Жить, как говорится, стало легче, жить стало веселее. Одна радость. Люди, что жили хорошо в СССР, почти поголовно были к 1940 году либо партийными функционерами, либо бандитами, но и очень небольшая группа демонстративно лояльных ученых да инженеров. Все же остальные хлебали из одного чугунка, из-за чего чисто психологически было не так обидно и как-то успокоительно, что ли. Если плохо не только у тебя, а у всех вокруг скопом, то это воспринимается намного спокойнее, иной раз даже в чем-то позитивно. Особенно на контрасте катастрофы 1930-х с их насильственной коллективизацией и сречконфискацией вполне законного имущества, репрессиями и голодом. И это была только пара аспектов. Сходились Михаил Васильевич с Феликсом Эдмундовичем и в других вопросах, да и что говорить. Фрунзе в прошлой своей жизни не раз слышал о том, что если бы Дзержинский дожил до середины 1930-х, то его без всякого сомнения расстреляли бы. Слишком уж нарочито он выглядел системным противником радикального левого уклона, который сначала был идеологически оформлен Троцким, а потом реализован сталиным пусть уже и под своим брендом. Так что Фрунзе и Дзержинский спелись на удивление хорошо. И Михаил Васильевич, глядя на своего друга и соратника, испытывал боль и тоску, понимая, что все очень ненадолго. И все негативные процессы в его организме зашли слишком далеко. А как он будет без Феликса? Вопросы весьма неоднозначные. Тем временем Дзержинский продолжал вещать, медленно и обстоятельно все рассказывая. Про засады, в том числе выявленные и нейтрализованные, про наблюдателей, про саму схему заговора, про планы заговорщиков включая те, которые подразумевали ликвидацию почти всего ЦК. Он даже список озвучил с фамилиями на ликвидацию и те, кто в него не попал, оказались в очень неловкой ситуации. Переждал волну негодования и криков. Продолжил. Тем временем журналисты строчили в своих блокнотах, а иностранные наблюдатели, приглашенные на это мероприятие, обменивались записками и перешептывались. С доказательной базой Дзержинский предлагал ознакомиться любому желающему из ЦК, но в его присутствии, чтобы нечаянно ничего не пропало или не испортилось. Причем пригласил он таких людей в самом начале. Несколько человек вызвались, включая Сталина, и, подойдя к трибуне, взяли предоставленные им папки. Сели рядом и начали читать. Все прочитать они не успели, но к моменту завершения выступления Феликс Эдмундович вновь обратился к ним. И те, встав, подтвердили, что в том объеме, в котором они сумели ознакомиться с материалами, все верно. «Смерть тварям!» — ревели члены и кандидаты ЦК в зале. «Смерть бешеным собакам!» — в унисон им кричал Сталин явно тронутый до глубины души прочитанными материалами. Ведь его они планировали зачистить в первую очередь. И так кричал не только он. У того же Троцкого даже очки запотели от возмущения. А Киров умудрился глотку сорвать, что было удивительно, так как он был обладателем удивительно луженого орала. «Товарищи!» произнес Фрунце, занимая место Дзержинского на трибуне. «Преступление, что совершили эти люди, чудовищно. И я хочу обратиться к вам как лицо пострадавшее, побывавшее под пулеметным обстрелом заговорщиков. И хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Другого народа у нас нет, и у нас уже который год чувствуется острейший кризис квалифицированных и опытных кадров». Именно поэтому я старался и тянул всех старых полевых командиров до уровня действительно военной компетенции. Я прошу вас помочь Феликсу Эдмундовичу провести самое тщательное расследование. После учинить публичный, открытый суд, проследив, чтобы никто не посмел нас обвинить в каких-либо фальсификациях. И если на то будет возможность заменить смертную казнь трудовыми лагерями, пусть даже и с пожизненным сроком. «А где мы их возьмем, эти лагеря?» — крикнул кто-то. «Создадим. В конце концов, не гоже, чтобы люди, совершившие преступления против общества, попросту сидели в тюрьме и харчевались на налоги простых работяг. Пускай отрабатывают». «У нас вон сколько всяких интересных месторождений открыто по Уралу, по Волжью и Западной Сибири. С ним требуется прокладывать дороги и не только. Вот пусть и потрудятся, вместо того, чем трутнями сидеть по нарам. Расстрелянный же человек компенсировать вред, причиненный обществу, уже не сможет». Предложение вызвало неоднозначную реакцию, но в целом скорее положительную, чем негативную. Слишком уж сильно члены ЦК испугались. А страх всегда порождает неконтролируемую агрессию. Под конец заседания вышел Томский и выступил с предложением ввести в политбюро Дзержинского и Фрунзе, так как они по своей сути и так выполняют функции члена политбюро де-факто. Возражений не последовало, даже воздержавшихся не было. После смерти Зиновьева на его место в этой организации продвинули Молотова. Теперь же она была расширена еще на два человека и состояла из Сталина, Троцкого, Рыкова, Бухарина, Томского, Каменева, Молотова и Дзержинского с Фрунзе. На самом деле после смерти Зиновьева шли разговоры о том, чтобы на его место продвинуть Фрунзе. Ведь он вел крайне активную деятельность, как по военной части, так и по хозяйственной. И статус члена Политбюро облегчал бы ему решение массы задач. Но Сталин смог парировать эти настроения и пропихнуть Молотова. Дополнительное усиление Фрунзе ему было ни к чему. Сейчас же он одним из первых поднял руку, голосуя «за». Испугался. Ведь одно дело подкармливать волков в вольере и совсем другое узнать, что они едва не вырвались на свободу, стремясь тебя самого сожрать. Да и выступать против на этом голосовании было не в его интересах. Формальных оснований для отказа никаких не имелось. И если бы он не поднял руку, то кое-кто мог бы и вспомнить, как он был Вась-Вась Тухачевским и его компанией последние месяцы. Страшно-то стало не только ему, и идея оказаться сожранным, так тщательно взращенным им партийным аппаратом, нравилась Иосифу меньше всего. «Михаил Васильевич», — спросил Молотов сразу после завершения пленума, «а зачем вы просили за жизни этих мерзавцев?» «Да, зачем?» — присоединился к вопросу также подошедший Сталин. «По трем причинам. Первое. В этом заговоре есть много мутных мест, и нам следует его расследовать максимально тщательно. Наши партийные игры — это наши партийные игры», — произнес Фрунзе, выразительно взглянув на Сталина. Но по косвенным данным в этом деле очень тесно замешана французская и английская разведка. Как на стадии его формирования, так и потом. более того скорее всего именно внешние силы спровоцировали нападение и вам ли не знать как умеют манипулировать и обманывать эти прекрасные люди и вы хотите чтобы они не понесли заслуженного наказания нарочито громко удивился сталин они ведь в вас стреляли провокация это суть преступления Феликс подозревает, что как минимум части заговорщиков кто-то напевал на ушко и накручивал их, то есть провоцировал. А не в силу своей умственной недоразвитости, отдались на речи. «Если мы их расстреляем, то никогда не узнаем, как и кем это было сделано, и окажемся уязвимыми перед новым ударом». А вторая причина... После небольшой паузы спросил Молотов, кивнув, принимая довод наркома. «Мы хоть и отказались от идеи мировой революции, но разве нам не нужно искать союзников, пусть даже не военных, а экономических? По данным ГРУ, очень благодатной почвой для сотрудничества являются Монголия и страны Латинской Америки. И было бы недурно расширить там наше представительство» в том числе за счет военных инструкторов. А кого посылать? «Они же станут мстить!» — воскликнул удивленный Сталин, опять же перегибая палку с излишне наигранными эмоциями, что заметили многие вокруг. «Не все. Для этого и нужно разобраться, кто непримиримый враг, а кто просто оступился и оказался втянут на скользкую дорожку». «У нас действительно очень мало людей компетентных и опытных, и отрывать от армии или флота кого-то просто так, чреватое ее заметным ослаблением». А третья причина — поинтересовался Молотов, повторивший свой жест с кивком в качестве принятия аргумента. «Директория. Я считаю, что нам нужно постараться максимально избежать ее печальной участи». В свое время Свердлов уже устроил массовый террор, который едва не стоил нам победы в гражданской войне. И нам нужно быть осторожными, чтобы нечаянно не спровоцировать начало массового террора. Процесс это совершенно самодостаточный, как горение дров в сарае. И потушить его далеко не всегда так же просто, как начать. Вон, бросьте непотушенную папиросу летом в жару на сухой торф а потом попробуйте потушить бушующий лесной пожар, в котором у вас будет буквально земля под ногами гореть. «Мне кажется, вы сгущаете краски», — заметил Молотов. «Революция должна уметь себя защищать, да и преступников должно наказывать, и неизбежность наказания должна стать предостережением для остальных». «Все верно, Вячеслав Михайлович, все верно». Но для того, чтобы наказывать, нужно выявить виноватых, а потом установить у каждого степень вины. Иначе у нас получатся законы уровня какого-нибудь дракона. Как это? Почему драконы? Жил в незапамятные времена такой человек в Греции по имени Дракон. Законы у него были простые и незамысловатые. Почти за все смерть. Как вы понимаете, здравого в этом мало. Кстати, в честь него назвали и чудовище, о котором вы подумали. Кроме того, это будет провоцировать волны дворцовых переворотов, ведь оступившиеся члены партии, зная, что теперь их ждет смерть, в случае вскрытия преступления станут охотно вступать в решительные заговоры ради собственного выживания. В том числе и с иностранным управлением. Не глубоко ли вы копаете? Мне кажется, все проще. Может и так. Но я думаю, что в суп очень важно добавить соли и перца ровно столько, сколько требуется. Если положить мало, он станет невкусным. А если много, съесть его станет попросту невозможно. В обоих случаях это грозит Союзу катастрофой. И нам вместе с ним. Поговорили. К концу разговора вокруг них уже образовался кружок слушателей, и позиция Фрунзе нашла в целом очень живой отклик. У многих членов ЦК рыльца было в пушку, иной раз даже доходящим до натуральной шерсти с густым подшерстком. Так что снижение ставок, задранных до небес революционными обстоятельствами, они примеряли на себя и очень к ним располагались. А вот Сталин дергался и явно злился. Тщательное расследование вело его к катастрофе, так как оно бы безусловно доказало причастность Иосифа к заговору. Тем более, что Фрунзе явно дал понять, он об этом прекрасно знает и, возможно, давно знал. Если же появятся веские доказательства, то это станет не только крестом на карьере Сталина, но и, возможно, на его жизни. Впрочем, Михаил Васильевич очень вежливо парировал его возгласы о справедливости и старался всяческими намеками показать, что ему не стоит опасаться расследования. Причем говорил это совершенно искренне, ведь рентген-излучение потихоньку проливалось, облучая генерального секретаря на его рабочем месте. «Да, очень слабенькое» но в пересчете на 100-200 часов воздействия вполне действенное. По задумке наркома, из-за его продолжительного влияния у Иосифа Виссарионовича должны были критически снизиться лейкоциты в крови. Ну и как следствие, он бы погиб от вполне себе обычной болячки. Той же простуды, без сопротивления организма, вышедшей на осложнение какое-нибудь, например, воспаление легких или еще чего. Чисто, спокойно, аккуратно. И ни у кого даже подозрения не должно было бы возникнуть из-за смерти верного Ленинца и большого друга физкультурников. Что будет дальше? Большой вопрос. Потому что кроме ухода Сталина шли очень большие трансформации и в партии. Так, несмотря на смерть Зиновьева, его дело продолжало жить и всячески поддерживаться. Например, был составлен список типовых вопросов для среза знаний, и с его помощью велись планомерные замеры, отбраковывающие члена ВКПБ с недостаточным образованием и кругозором. Вопросы ведь касались не только идеологии, но и естествознания в целом. Кое-кого из них переводили в статус кандидатов, но большинство отбракованных просто вычеркивали как профессионально непригодных. Из-за этого фильтра к сентябрю 1927 года очень много членов партии, набранных по объявлению, отсеяли. Настолько много, что это стало даже пугать Сталина. Но он в моменте ничего не мог поделать. Для того, чтобы переломить тренд, требовалось время. Да и удары политические следовали один за другим, вынуждая уходить в глухую защиту и лишь изредка огрызаться но это был первым магистральным фильтром. Простым и таким, что лежал на виду, убирая из партии селюков и пролетариев, в худшем смысле этого слова. Второй фильтр действовал через ОГПУ, которая чем дальше, тем больше прорабатывала дело сатанистов, дело Коминтерна, Ягодное дело и дело Свердлова, а через них потихоньку подчищала низовой слой старых партийцев, выбивая из них наиболее невменяемых. Понятное дело, что не через расстрелы, как в 30-е. Нет. Большинство из таких людей просто исключалось из партии с волчьим билетом, то есть запретом не только восстановления в партии, но и без права занимать какие-либо руководящие должности в СССР в принципе, попадая до кучи под наблюдение органов, как без этого. Совокупно эти два фильтра привели к тому, что к сентябрю 1927 года численность ВКПБ упала до 172 тысяч человек, то есть потеряла три четверти своего состава, и процесс чистки продолжался. При этом оставшиеся люди оказались представлены наиболее образованными и наиболее грамотными персонажами, во всяком случае на низовом уровне где, среди прочего, значительно усилились позиции грамотных крестьян и квалифицированных рабочих, которым радикальные идеи были явно не по душе. Они жили простым, сермяжным умом, не склонным бороздить большой и малый театры. А потом они совершенно точно бы не поддержали ни курс на коллективизацию, ни сворачивание НЭПа, ни прочие чудеса. Процесс миграции от радикального уклона левых идей к умеренному и здравому социал-демократизму шел вполне бодро. Простой кадровой чехардой, вычищающий из партии идеалистов, радикалов и представителей беднейших слоев общества. Что само по себе довольно сильно корректировало ориентиры этой толпы. Оставалось лишь провести рихтовку верхушки – И как-то это все оформить публичными актами, разворачивая модель развития в сторону чего-то похожего на скандинавский социализм или северную социал-демократию. Но не все сразу. Большого слона нужно кушать маленькими кусочками. Слишком уж много всего требовалось сделать в этом плане.